глава третье новые друзья и старые знакомые обновление пылающего леса прошло с размахом к этому неутешительному выводу я пришла после изучения четырех каменных плит сохранивших следы стационарного портала если бы не они я сочла бы что ошиблась с местом назначения меня окружали огненные деревья подпирающие небо под ногами стильился Искрящийся мох, а ведь прежде, здесь находился полностью обустроенный лагерь демонов. Теперь же о нем напоминали лишь два увитых диким виноградом каменных столба. Оружейная, казарма, стойла и площадка для тренировок, все было стерто с лица земли. Я так понимаю, другие внешние полигоны также хм, обновились? Примерно так же, смущенно ответил Немфея. Только их никто не расчищал, а тут мне Акад Дэм помог обустроиться. серина с нежностью посмотрела в сторону небольшого домика. В отличие от прежних построек, он был сложен из камня. Должно быть, Элементаль запретила рубить деревья в ее лесу. Интересно, Зов Немфей распространялся на всех трех демонов Акада? дем или только Надалиана? И как в таком случае она умудрилась охватить еще и Арагула? серина словно почувствовала мои мысли. Обернувшись, недоуменно вскинула зеленую бровь и указала в направлении домика. «Нам туда». «Надо же». «А я считал что элементали Земли ближе к природе». лиан убедил меня, что устраивать лабораторию под открытым небом неразумно. Реагенты и оборудование испортятся. Да и лесные обитатели не поймут. Кроме того... «Лестеру под крышей работать комфортнее». Упомянутое имя было мне знакомо, однако я не могла припомнить, при каких обстоятельствах его слышала. «Это зомби, принадлежащий сестре Эрха», пояснила Элементаль. «Подождите здесь, пожалуйста. Предупрежу, что прибыла не одна, и вернусь». Я тихо хмыкнула в ответ. «Разрушенные полигоны, алхимические эксперименты, хм, бедняка Рейгард». Неудивительно, что он стал нервным. С такой-то соседкой. Лестер создавал регенераторы для нежити. Причем не для исцеления какой-то конкретной особи, а впрок. Запасливость Зильевара не знала границ и уже с трудом умещалась в три ящика. Я мысленно прикинула стоимость созданного и усмехнулась. Рагул в курсе? Леди Рейнер. «Глава темного сектора знает, что мы пытаемся создать универсальный регенератор», — пояснил Лестер. Я повернулась к зомби и нахмурилась. С ним определенно было что-то не так. Лучащийся взгляд выдавал, что этот возрожденный наслаждался вознёй в лаборатории. «Простите, мне надо работать. Приказ госпожи Вилены», — пробурчал он и снова принялся что-то растирать. Его движения были размеренными и неторопливыми. Зомби даже не смотрел на содержимое ступки. На мгновение почудилось, что передо мной увлеченный Зельевар. Но нет, осталось лишь его подобие, утратившее воспоминания о прошлой жизни и практически не интересующееся настоящим. Вот я бы такой не стала. Дармага позволил бы мне сохранить личность и память. «Как вы намерены поступить с запасами?» «Раздадим всем желающим», — просиял Немфея. «Всем желающим вряд ли стоит», — улыбнулась в ответ я. «У вас есть перечень приготовленного?» «Конечно. Лестер ведет записи. У него все учтено». серина принялась загибать пальцы. нормы расхода ингредиентов, дата заготовления, даже приблизительную стоимость рассчитал. Он настоящее чудо!» Я внимательно следила за реакцией зомби, но тот никак не отреагировал на похвалу. «Лестер?» «Ты в самом деле рассчитал себестоимость приготовляемых зелий?» «Приказ госпожи Вилены», — монотонно пояснил он. «Составьте список. Покажу Арагулу. На границе со свободными землями ваши эликсиры будут пользоваться спросом». «А меня с собой возьмете?» — оживилась серина «Нечего тебе там делать», — отрезала я. «Еще не хватало отвечать за безопасность не в меру любопытной немфеи». В цитадель я обернулась одна. серину вызвали в западную часть леса. Какой-то зверушке срочно потребовалась помощь. нимфея с минуту заламывала руки и не могла выбрать, где ее присутствие важнее. Мне едва удалось ее убедить, что я прекрасно доберусь самостоятельно. Сегодня я чувствовала себя намного лучше. К крыльям вернулась привычная стремительность. Прежде чем спуститься во внутренний двор замка, я немного размялась с мечами в воздухе. На некоторое время мне удалось забыть о ногах. И о барагуле я тоже не вспоминала. С огромным удовольствием не думала бы о нем и дальше, но некромант нагрянул сам. Я прекрасно понимала, что он поджидает именно меня, но все равно предприняла попытку скрыться. Рейнер с плохо замаскированным раздражением обронил некромант. «Что еще? Я так понимаю, ты меня не заметила». Вздохнув, закрыла портал и повернулась. «Мне надо срочно увидеть Рейгарда». «Не выйдет». «Он отбыл на северный рубеж». «И кто из наших открыл ему переход?» Небрежно поинтересовалась я, чувствуя прилив ревности. Брат вызвал другого ткача вместо того, чтобы обратиться ко мне. Рейгард воспользовался стационарным порталом. Но в этом случае, чтобы добраться до пункта назначения, ему придется пройти еще через три. К чему тратить время на перемещение, если можно попросить создать прямой переход? Слишком большое расстояние. Рейгард предпочел не рисковать. Я не утратила дар кача Но ты была готова с легкостью от него отказаться. Не слишком внушает доверие, не правда ли? Рагул внимательно посмотрел на меня. Не сомневайся. Я прекрасно осознаю, что крепко влипла. Раздраженно бросила я. Теперь мне придется на каждом шагу доказывать, что я не предавала Альянс. Я не считаю тебя предательницей. Он участливо посмотрел на меня. И знаю, каково это... Не смей меня жалеть! — прошипел в ответ я. — Когда-то. И самого Арагула принимали за шпионы безликих. Но это не означало, что он вправе думать, будто понимает меня. — Идем. Тебе пора ознакомиться с распорядком. — Каким еще распорядком? Никому не позволено болтаться по цитадели без дела. Арагул привел меня в личный кабинет. На широком столе возвышалась стопка книг. — Это тебе. Только не спрашивай, как Рейгарду удалось их раздобыть. Я магией притянула к себе верхний фолиант и обнаружила, что это учебник адепта стихии воздуха. Текст на страницах был на общем но на обложке мерцали руны Поднебесья, мира воздушных элементалей. Здорово. Из чего вы взяли, что я стану заниматься самообразованием? Чтобы доказать, что способна на большее, чем просто махать мечом. Ты воин, Рейнар а хороший боец использует все преимущества. Мне надо подумать. «Думай», — покладисто согласился Арагул и, собрав со стола учебники, вручил их мне. «На дверь комнаты установили магический замок, настроенный на тебя». «Спасибо». Забота оказалась не только неожиданной, но и весьма приятной. Собиралась извиниться за прежнюю резкость, но некромант внезапно добавил. «Надеюсь...» «Ты понимаешь, что как руководитель темного сектора я по-прежнему в любой момент смогу посещать твою комнату?» Портал к себе я создала прямиком из кабинета Арагула. Мало того, что воспользовалась даром, позволяющим рассекать пространство, так еще и вложила при плетении талику магии воздуха. Воронка вышла просто загляденье. Прежде чем я в нее вошла, Внутрь успела засосать не только выданные учебники, но и пару свитков со стола Арагула. Злорадствовала я недолго. Ровно до того момента, как увидела, во что нимфея превратила мою обитель, постаралась на славу. Я сперва решила, что ошиблась апартаментами. Серина сдержала слово и вернула, покрывала и занавески, испоганила цветочной вышивкой и вернула. Помимо обновленного имущества, я разжилась зеленой скатертью и двумя катками с карликовыми деревцами. Вдобавок ко всему, на столе нашелся подарочек из туманного дола. Неужели серина всерьез надеялась, что я соглашусь носить сандалии, подаренные Энтом? Тихий переливчатый звон заставил задрать голову. Над кроватью обнаружилась конструкция, напоминающая подвесную игрушку для новорожденных. Подлетев поближе, убедилась, что это она и есть. «Не нравится?» — деловито поинтересовались сверху. «Жуть-жуткое!» — буркнула я. «Привередничать не советую, а то мигом узнаете, что такое настоящая жуть!» — пригрозили из-под потолка. Внезапно меня обуял панический страх. Я смотрела на абсолютно идиотские, украшенные ромашками занавески и отчаянно боялась, что их кто-то увидит. Меня же на смех поднимут. Так, да о чем я вообще думаю?» Вздрогнув, усилием воли сбросила наваждение и усмехнулась. «Кошмарень, ты до сих пор жив?» «Да все так грозящие, обещают!» Кокетливо прошепелявил главный кошмар цитадели, некогда бывший учебным пособием. Задрав голову, обнаружила висящую на потолке белку, вполне пушистую и даже симпатичную. Впрочем, взгляд... Нечисти от этого добрее не становился. Цепкий и настороженный. Он посматривал на меня так, словно в любой момент ожидал нападения. лап это помыл. Буркнул я, хотя на потолке не было ни пятнышка. — Не доглядел тогда. Виноват. — А реквизит где взял? Кошмарень откровенно замялся и проворчал. — Собственно говоря, меня пошла пошлали проверить, понравилась ли вам комната. Я тихо хмыкнула, поняв, что прямого ответа не дождусь. «Ты намерен доложить, что я пребываю в экстазе от увиденного?» «Если шалгу, она почувствует...» — с потолка раздался тяжелый вздох. «Ее проблема? Умение распознавать правду не самая приятная способность». «Жря вы так! Девчонка к вам со всей душой!» — укоризненно вздохнув еще раз, кошмар не исчез. Я подняла ненавистные книги с пола, отправила обратно ошибочно прихваченные свитки в кабинет Арагула и, стащив сапоги, развалилась поверх покрывала. У нимфеи и в мыслях не было сделать мне гадость. Наверняка хотела как лучше, но от ее благих намерений зачастую доставалось всем обитателям цитадели. В конце концов, это всего лишь комната, одно из казенных помещений замка. Вот только какого она превратила покрывала в цветочную клумбу? Ещё этот дурацкий звон, мягкий, успокаивающий. От него глаза так и слепаются. А ведь я так и не сообщила Арагулу о запасах Сирины. Эликсиры следовало пристроить в ближайшее время, или же у них выйдет срок годности. Недопустимое расточительство. Вот только полежу немного и сразу свяжусь с некромантом через Деррис». Хотела прикрыть веки всего на пару минут, но почувствовала, что меня затягивает в водоворот сновидений. Меня снова вырубило до утра. Осознание этого заставило рывком приподняться на кровати. В результате я чуть с нее не свалилась. «Осторожнее!» Взволнованный возглас Нимфей помог сбросить остатки сна и с помощью левитации принять вертикальное положение. «Что ты тут забыла?» «Вы не вышли к ужину, вот я и принесла вам поесть». Я с недоумением покосилась на пустые тарелки, чем весьма смутила Ирину. Ночь была длинная, а кошмар Игнатьевич проголодался. Иными словами, он слопал мой ужин. «Да не будете же вы в самом деле холодное есть!» донеслось заискивающе с потолка. «Я вам сейчас свежего добуду!» «Я не желаю видеть кошмарня у себя в комнате!» говорила. «Не слушает!» Печально развела руками элементаль. «И тебя я тут видеть тоже не желаю». «А я думала, мы обо всем договорились», — разочарованно протянула серина «Договорились», — нехотя признала я. «Ты меня лечишь. Но прошу, входи через дверь и после стука». «Не получится. Я все время промахиваюсь. Если настраиваюсь на живой объект, то могу попасть по назначению. А если хочу перенестись в конкретное место, увы». Но магические засовы от меня не защищают. Родственная душа!» Ехидна хмыкнул кошмарень. Я зажмурилась и потерла виски. Возникло ощущение, что я медленно схожу с ума. Мало того, что лишилась привычного распорядка, еще и эти двое взялись откуда-то на мою голову. Если срочно не возьму себя в руки, то точно свихнусь. «Значит так», — я хлопнула в ладоши. «Сейчас». Я спускаюсь вниз и завтракаю. Потом У меня по графику тренировка, а затем мы с тобой, Нимфея, попробуем что-нибудь сотворить с моей спиной. Как по мне, занятие абсолютно бесполезное, но я попытаюсь, иначе Рейгард не отцепится». «Серина», — с улыбкой поправила элементаль, — «я в курсе, как тебя зовут». «Я хочу, чтобы вы обращались ко мне по имени. Нет, я требую этого». Возмущение маленькой Нимфеи было таким искренним, что я невольно улыбнулась. Я и прежде подозревала, что девчонка с характером, а теперь получила наглядное подтверждение. Хорошо, после тренировки я вернусь к себе в комнату, и мы попробуем поставить меня на ноги, серина Моё появление в столовой не прошло незамеченным. Стоило вплыть в зал, как присутствующие даже жевать перестали. «Доброе утро. Можете продолжать», — объявила я и направилась к раздаточному столу. За ним хозяйничал Га-Ар-Ри. С Акадом Гар мы на службе не пересекались, познакомились уже тут, в цитадели. Я знала об обстоятельствах, при которых три воина Акада превратились в единое существо. Я восхищалась Га-Ар-Ри и его волей к жизни. Достойный пример для подражания. Зачем спускались? Я как раз собирался отправить к вам поднос, засуетился Га-Ар-Ри. Поем в общем зале. поставить приборы «В преподавательском?» Я сказала, в общем. «Хорошо, только сейчас все места заняты». «Не проблема. Мне то же самое, что и остальным», уточнила я, поскольку га бросился поднимать крышки на всех кастрюлях. «Остальные едят пустую гречку, потому что вчера какая-то тварь стащила два кувшина с молоком». Я подивилась прожорливости кошмарня и пожала плечами. «Ничего не имею против». Свободное место нашлось сразу. Точнее, их было не менее десятка. Адепты вскакивали, отодвигали стулья, кто-то подхватывал со столов тарелки. Одно из правил, которого я неукоснительно придерживалась – никогда не выделять младших по званию. Мне доводилось работать со многими акадами. Временами группы стражей сменялись по нескольку раз в день. По сути, меня посылали на проблемный участок границы между мирами или на передовую, где требовался дар кача Я направилась к ближайшему столику. Сидящий адепт заметно побледнел и поднялся с места. Спасибо. Поблагодарила я и, подхватив стул, перелетела к дальнему столу. Специально выбрала тот, где сидели впритык. А некроманты завтракали вперемешку с боевиками. Только, оказавшись рядом, осознала, что умудрилась втиснуться в чью-то слаженную компанию, но не стала отступать, а поставила стул к краю. Ребята немного помолчали, а потом возобновили разговор, прервавшийся при моем появлении. «Так вы П и П сдавать будете все-таки новым составом?» — спросил некромант с черно-белой шевелюрой. — А как же ваша нимфея Если серина сунется на полигон, призыв и подчинение вообще никто не сдаст. мрачный изрек рыжеволосый парень с изогнутыми рогами. Не хотела прислушиваться. Вот какое мне дело до учебы малолеток. А все равно жадно ловила каждое слово о нашей общей знакомой. Она к нам на днях залетала, смущенно пробормотал второй некромант и с опаской покосился на Делиана. Переполошила всю комнату. — Забей. — У нее бывает. Равнодушно пожал плечами тот. — Хуже, когда она вламывается на секретное совещание руководства, — оскалился в улыбке татуированный блондин. — Леди Рейнер. Вдруг обратился ко мне рыжеволосый парень. — А вы к нам надолго? — Понятия не имею. Все зависит от приказа вышестоящего начальства. Выкрутилась я. — У меня с двуручником не ладится. Может, заглянете на тренировку? — с надеждой попросил он. Я заметил, как блондин двинул его локтем в бок но рыжией брови не повел а продолжал преданно пялиться на меня колебался я недолго решила ведь что не стану прятаться хорошо зайду спасибо заметно обрадовался парень кстати я Эрх Далиан, официально представился другой блондин третьего демона акада дем звали морогом некромантов эрик и морд щуплая девица с короткострижными волосами назвала свое имя последней. в отличие от остальных она не выказывала явного дружелюбия. Из столовой я направилась прямиком на свободный от занятий полигон. дэрис предоставившая мне информацию, не переминула напомнить об ожидающей меня немфее. «До сих пор торчит у меня в комнате», — удивилась я. «Отлучалась, но недавно вернулась. Вы же сами сказали, что она может зайти. Но я же не говорила, что так быстро». дэрис недовольно поджала губы и исчезла. Неодобрение вестницы заставило почувствовать неловкость. Маленькая элементаль желала мне самого лучшего, и все-таки ее забота выводила из себя. И потом, я уже настроилась на тренировку. Надо было растрясти и размять крылья. Уж если я не могу ходить, то летать должна безупречно. Запускать произвольный набор иллюзий я не стала. Вместо этого сразу выбрала осников. В прошлый раз им удалось меня потрепать, и я жаждала реванша. Конечно, свободная иллюзия уступает контролируемой Рейгардом, но надо же с чего-то начинать. Противное жужжание, разнесшееся по полигону, вызвало выброс адреналина в крови. Я призвала мечи и устремилась вверх. В этот раз я расправилась с осниками намного быстрее, но результат все равно не радовал. Только лишний раз убедилась в правоте Рейгарда. Я уже была не та, что прежде. Вдобавок орагул заявился в разгар тренировки. Я отметила это мимоходом, но отвлекаться не стала. Пусть смотрит, если больше нечем заняться. Как только я снесла голову последнему монстру, раздался сигнал, оповещающий о завершении тренировки. Я спустилась вниз и отслютовала Арагула мечом. Судя по экипировке, маг вернулся с боевой практики. «Ты отвлекаешься на ноги», — заметил он. «Естественно. Я должна принимать в расчет этот балласт». В прошлый раз Рейгард как раз на этом меня и поймал. Не все будут действовать, как он. Тебе нужно довериться инстинктам. Некромант вытащил из кармана черную ленту. Да ладно, ты же это не серьезно? Пробормотала я, осознав, что маг собирался не только поглазеть на меня, но и преподать урок. Пикировки на словах происходили у нас с рагулом постоянно, при каждом моем посещении цитадели. А вот схлестнуться в поединке мне с ним ни разу не доводилось. «Трусишь?» «Еще чего. Просто твоя деревяшка выглядит не особо внушительно». Арагул усмехнулся, поудобнее перехватил посох и вручил мне ленту. Я завязала глаза. «Готово? Начинай», — ответила я и отпрянула назад. Резкий порыв ветра обдал лицо, если бы не успела, схлопотала бы по башке. «Неплохая реакция. Тогда ускоряемся». Я услышала, как Арагул перекинул посох из руки в руку и бросился в атаку. За каких-то десять минут некроманту удалось полностью реабилитировать свое оружие, и это при том, что он не швырялся заклинаниями. Скорость, с которой Арагул наносил удары, указывала, что он уделял тренировкам много времени. Я уворачивалась, отлетала, кружила, не позволяя себе приблизиться. Один раз попыталась перелететь магу за спину и тотчас неслабо получила посохом по пояснице. «Не жульничай», — усмехнулся Арагул, — и не собиралась ответил я, блокируя удар мечом. Не боишься, что я поцарапаю твой посох? Девчонка, слишком много думаешь о красоте оружия. На себя посмотри, латы так и блестят. У меня трудолюбивые и исполнительные зомби. Настоящий воин должен сам заботиться о своих доспехах. Настоящий воин должен грамотно использовать все свои преимущества. Намек на то, что я сознательно отбросила дар мага воздуха, был вполне прозрачным. Захотелось, чтобы Арагул Прочувствовал, что я и сейчас кое-что умею. Я открыла портал, чтобы очутиться позади мага. Мне не раз доводилось пользоваться таким способом перемещения в битве, но не с закрытыми глазами. Я прекрасно рассчитала расстояние, но не учла ближайшее препятствие и едва не влетела в защитное ограждение при выходе из портала. Пришлось снизить скорость, чем и воспользовался Арагул. Болезненный удар чуть выше поясницы заставил охнуть. В следующее мгновение меня рывком притянули спиной к жёсткому панцирю. Посох замер у моего горла, не сдавливая, но при желании Арагул с лёгкостью мог бы меня придушить. — Снова жульничаешь? — веселился он. — Немного не рассчитала. Ты всё сделала замечательно, Рейнер. — Непривычно, и некоторые моменты нужно отработать. Договорились? Некромант наконец-то убрал посох от моей шеи. «О чем?» — удивилась я, повернувшись к Арагулу. Он сдернул повязку с моих глаз и объявил. «Готов побыть твоим партнером для спарринга? Больше нечего делать. Одних иллюзий тебе недостаточно Или же ты предпочитаешь тренировки со старшим курсом?» Я вспомнила, как на меня смотрел Эрх в столовой. Для него я была лучшей. Идеалом, к которому стремится каждый воин. И каково же будет его изумление, когда он... Уложит меня на обе лопатки. Рагул принял мое молчание за колебания. Став легендой, надо поддерживать собственный статус. Думаю, каждый в цитадели знает о моих проблемах. Но это не то же самое, что увидеть тебя, лежащий на плитах полигона. Этому миру нужны герои. Хреново из меня вышла героиня, усмехнулся я. Но ты прав. Я не стану позорить свой дом. Увидимся завтра. На рассвете. «На этом же месте. Не проспи». Я возмущенно передернула крыльями и полетела к печати портала.